Эдди Касбрэк собирает лекарства Если вы хотите узнать все, что нужно знать об американце или американке, принадлежащих к среднему классу и живущих в самом конце второго тысячелетия, вам нужно всего лишь заглянуть в его или ее шкафчик-аптечку, так, по крайней мере, говорят. Но, Господи Иисусе, загляните в тот, что открывает Эдди Касброк, сдвигая дверцу зеркала, стирая тем самым свое бледное лицо и широко раскрытые глаза. На верхней полке анацин, экседрин, экседрин, пи м контак, гелусил, тайлинол, большая синяя банка растирки Викс, густые сумерки, укрывшиеся за стеклом, бутылочка Виварина, Бутылочка серутана. Серутан – это от природы, только наоборот, как говорил Лоуренс Уэлк. Слабительная сирутан активно рекламировалась на радио и телевидении в 1930 -е 60 е годы, в том числе и на шоу Лоуренса Уэлка. Обыгрывается серутан Nature's, Когда Эдди Касбрэк был еще маленьким. Две бутылочки магнезии Филлипса, обычный, по вкусу напоминавший жидкий мел, и с новым мятным вкусом, тот же жидкий мел, но с привкусом мяты. Большой флакон ROLAIDS. по-приятельски соседствует с большим флаконом ТАМС. Ролейтс и ТАМС – нейтрализаторы кислотности, конкурирующие на рынке. Следом за ТАМС стоит большой флакон таблеток Дигель с апельсиновым вкусом. Все три напоминают копилки, наполненные таблетками вместо монет. Вторую полку занимают витамины. Витамин Е, витамин С, витамин С с плодами шиповника, просто витамин В, комплекс витаминов В и витамин В12, лизин, который должен помогать при раздражениях кожи, лицетин, который должен препятствовать повышению холестерина внутри и вокруг большого насоса. Препараты железа, кальция и рыбий жир. Мультикомплекс «Одна в день», мультикомплекс «Миадекс», мультикомплекс «Центрум» и на шкафчике аптечки огромная бутылка Геритола для полного комплекта. Спустившись на третью полку, мы попадаем в мир практичных представителей патентованных лекарств. Экслакс, маленькие пилюли картера. Эти два препарата способствуют перемещению почты по кишечнику Эдди Касбрака. Компанию им составляют Каопектат, пептобисмол и Preparation H. На случай, если почта движется слишком быстро или болезненно. Гигиенические салфетки Такс в банке с навинчивающейся крышкой. необходимы, чтобы прибраться после доставки почты, независимо от того, состоит она из одного-двух рекламных листков или прибывает большая посылка. Формула 44 помогает при кашле, найкуил и драйстан при простуде, есть и бутылка касторового масла, с покраснением горла могут бороться постилки сукрец в жестянке. Растворов для полоскания рта Эдди держит четыре. Хлоросептик, цепокол, цепестат, спрей. И разумеется, проверенный листерин, который часто имитировали, но так и не смогли создать полный аналог. Визин и мюрин для глаз. Кортейт и мазь неоспорин от повреждений кожи. Вторая линия защиты, если лизин не оправдывал ожиданий. Тюбик «Окси-5» соседствует с пластиковой бутылочкой «Окси-Уош». Эдди предпочитал иметь на несколько центов меньше, чем на несколько прыщей больше. Тут же тетрациклиновые капсулы. А в самом углу отдельно, как какие-то конспираторы, три бутылки угольно-дегтярного шампуня. Нижняя полка практически пуста, но лекарства на ней куда более серьезные. Ладно. Вы можете ознакомиться с ее содержимым. На этих таблетках можно улететь выше, чем на реактивном самолете Бена Хэнскома и разбиться сильнее, чем Турман Мансон. Мансон Турман Ли, 47 -й, 79 девятый известный американский бейсболист, погиб в возрасте 32 двух лет при попытке посадить личный самолет. Тут Валиум Перкодан «Эловил» и «Дарвон комплекс». На этой полке стоит еще одна жестянка постилок «Сукрец». Но самих постилок в ней нет. В жестянке шесть таблеток Куалюда. Эдди Касбрэк верил в девиз бойскаутов. «Будь готов». Он вошел в ванную, размахивая большой хозяйственной сумкой. Поставил ее на раковину, расстегнул молнию. А потом трясущимися руками начал загружать туда пузырьки, бутылочки и бутылки, банки, тюбики, пластиковые бутылочки и спрей. При других обстоятельствах он аккуратно перекладывал бы их одну за другой. Но для столь почтительного отношения времени сейчас не было, потому что выбор, как это представляло Сядди, стоял перед ним простой и жесткий – двигаться. И продолжать двигаться или оставаться на одном месте достаточно долго для того, чтобы задуматься, что все это значит, и умереть от страха. Эдди, позвала снизу Майра, Эдди, что ты там делаешь? Эдди бросил в сумку уже из-под постилок, в которой теперь лежали таблетки Куа Алюда. Шкафчик-аптечка практически опустел, в нем остались только Мидол Майры и выжатый чуть ли не до конца тюбик Блистекса. Эдди замялся, потом схватил Блистекс, начал застегивать молнию, посоветовался сам с собой и отправил в сумку Мидол. Майра всегда могла его купить. Эдди, Майра уже преодолела половину лестницы. Эдди до конца застегнул молнию и вышел из ванной, размахивая сумкой. Невысокий мужчина с мягким лицом, в котором было что-то от кролика. Большинство волос он уже лишился, остальные росли островками, которые постоянно уменьшались. Вес сумки заставлял его клониться в сторону. Огромных габаритов женщина медленно поднималась на второй этаж. Эдди слышал, как... протестующе скрипели под ней ступени. «Что ты делаешь?» Эдди не требовался психоаналитик, чтобы понять, женился он в определенном смысле на своей матери. Габариты Майры Касбрэк потрясали пятью годами раньше, когда Эдди женился на ней, но она была всего лишь крупной женщиной. Но он подсознательно чувствовал, иногда приходили к нему такие мысли, что она будет прибавлять и прибавлять. Белая ночная рубашка вздымалась волнами на груди и бедрах, и каким-то образом Майра стала еще более огромной, когда добралась до лестничной площадки второго этажа. Ее бледное, ненакрашенное лицо блестело. Выглядела она жутко испуганной. «Мне нужно ненадолго уехать», — объяснил Эдди. «Что значит уехать? Кто о тебе звонил?» «Неважно». Он проскочил через коридор в гардеробную, поставил хозяйственную сумку на пол, открыл складную дверь шкафа, сдвинул в сторону полдесятка одинаковых черных костюмов, которые висели редком, выделяясь грозовым облаком среди другой, более яркой одежды. На работу он всегда надевал черный костюм. Он наклонился в глубины шкафа, где пахло пылью и шерстью, вытащил один из чемоданов, стоявших у дальней стены, раскрыл и начал бросать туда одежду. На него упала тень Майры. «Что все это значит, Эдди? Куда ты собираешься? Скажи мне!» «Я не могу тебе сказать!» Майра стояла, наблюдая за ним, пытаясь решить, что теперь сказать, что сделать. Возникла мысль запихнуть его в шкаф и придавить дверь своим телом, пока не пройдет этот приступ безумия. Но она не могла заставить себя пойти на такое, хотя у нее наверняка бы получилось. Ростом она превосходила Эдди на три дюйма, а весила на сотню фунтов больше. Она не знала ни что ей сделать, ни что сказать, потому что никогда еще он так себя не вел, не могла сказать. Испугалась бы она еще больше, если бы вошла в гостиную и увидела их новенький телевизор. с большим экраном, парящим в воздухе. — Ты не можешь уехать, — услышала она свой голос. — Ты обещал принести мне автограф Аль -Пачино. Абсурд, конечно, бог свидетель, но в такой момент. И от абсурда толку больше, чем от молчания. — Ты и без меня можешь получить этот автограф. Завтра сама будешь возить его по городу. Ох, новый ужас присоединился к тем, что уже ворочались в ее бедной голове. Она вскрикнула. «Я не смогу! Я никогда! Тебе придется!» Теперь он подбирал овощ, «Больше некому!» «На меня ни одна униформа не налезет, они узки мне в груди. Попроси Долорес расставить какую-нибудь», — жестко ответил Эдди. Бросил в чемодан две пары черных туфель, нашел пустую коробку, положил в нее третью пару. Хорошие черные туфли, их еще носить и носить, но выглядели они слишком потрепанными для работы. Если ты зарабатываешь на жизнь тем, что возишь по Нью-Йорку богачей, зачастую знаменитых богачей, все должно быть в лучшем виде. Эти туфли так не выглядели, но вполне могли сгодиться там, куда он отправлялся, и для того, что ему возможно. Придется делать, когда он доберется туда. Может, ричит озер. Но тут в глазах потемнело, и он почувствовал, как начинает сдавливать горло. Эдди запаниковал. До него дошло, что, запаковав в сумку всю чертову аптеку, он оставил самое важное, свой ингалятор на первом этаже, на стереосистеме. Он захлопнул крышку чемодана, щелкнул замками, повернулся к Майре, которая стояла в коридоре, прижав руку к короткой толстой колонне шеи, словно это она страдала астмой. Она просто смотрела на него, на лице читались недоумение и страх, и он бы мог пожалеть ее, если бы его сердце не переполнял ужас за себя. «Что случилось, Эдди? Кто тебе звонил? У тебя неприятности?» «Неприятности, да?» «Что у тебя за неприятности?» Он направился к ней с хозяйственной сумкой в одной руке и чемоданом в другой, Теперь он не клонился в одну сторону, потому что сумка и чемодан уравновешивали друг друга. Жена стала перед ним, перекрыв путь к лестнице, и поначалу он подумал, что она не сдвинется с места. Но в последний момент, когда его лицо едва не ткнулось в мягкий заслон ее груди, Майра отступила, испугавшись. А когда он проходил мимо, не сбавляя шагу, разрыдалась «Я не могу возить Альпачина!» – завещала она. «Я врежусь в знак «Стоп» или куда-нибудь еще. Я знаю, что врежусь, Эдди. Я боюсь!» Он посмотрел на часы Сет Томас. Сет Томас Клок Компани. Старейшая американская фирма по производству часов. стоявшие на столике у лестницы. Двадцать минут десятого. В дельте какая-то дама официальным голосом сказала ему, что на последний самолет в Мэн, вылетающий из Лагуардии в 20.25, он уже опоздал. Он позвонил в Амтрак и узнал, что последний поезд в Бостон отправляется с Пен-Стейшн в 11.30. На нем он мог добраться до Саут-Стейшн, а оттуда взять такси до офиса кейп лимузин на Арлингтон-авеню, Кейпкот и компания Эдди Ройл Крест много лет плодотворно сотрудничали. Один звонок Бучу Карлингтона в Бостон и проблема с транспортом для поездки на север решилась. Буч сказал, его будет ждать заправленный и готовый к отъезду Кадиллак, так что он мог еще и проехаться с шиком, поскольку его не будет доставать рассевшийся на заднем сиденье клиент, попыхивающий вонючей сигарой, Не спрашивающий, не знает ли Эдди, где найти девочку Или несколько граммов кокаина Или и то, и другое «Проехаться с Шиком — это точно», — подумал он «Шика этого могло прибавиться только в одном случае Если б его везли в катафалке Но не волнуйся, Эдди Обратно тебя, возможно, так и повезут Если, конечно, останется что Вести Эдди Двадцать минут десятого Еще есть время поговорить с ней Есть время проявить доброту